Глава 20 После успешного завершения переговоров Фидель Кастро намеревался прокатиться на катере по заливу, невдалеке от которого расположен город Каракас, столица Венесуэлы. Притом не в одиночестве, а вместе с венесуэльским президентом Карлосом Андреасом Пересом. Это, разумеется, не было спонтанным решением. У лиц, возглавляющих государства не бывает спонтанных решений, особенно когда речь идет о важных политических делах. А визит Фиделя Кастро в Венесуэлу как раз и был таким делом. Важнее и быть не могло. Здесь все, и переговоры, и пресс-конференция, и показательная прогулка на катере по заливу согласовывается заранее. Это называется программа пребывания высокого лица в дружественной стране. Ну или что-то в этом роде. Но по сути это без разницы, дружественная страна или нет, потому что и в дружественной стране возможны всяческие непредвиденные опасности. Враг, как известно, не дремлет. Тем более, что дело касалось не кого-нибудь, а Фиделя Кастро, на которого уже было совершено множество покушений. Ожидались такие покушения и в Венесуэле. И об этом было известно и кубинским, и венесуэльским, и советским спецслужбам. Понятное дело, что все они не сидели сложа руки. Их задачей было сделать все так, чтобы прогулка Фиделя Кастро по заливу стала именно прогулкой, а не превратилась в кровавую бойню. Эта показательная политическая прогулка должна была начаться ровно в полдень на следующий день после пресс-конференции и продолжаться в течение часа. Всё к этому времени должно быть готово, безопасность высоких лиц должна быть гарантирована настолько, насколько это вообще возможно. Всё побережье было загодя проверено, отцеплено, по заливу сновали патрульные катера, другие катера затаились в укромных местах Уши локаторов вслушивались в подводные глубины и в бездонное венесуэльское небо. Казалось, даже крохотная рыбка не подплывет незамеченной к тому катеру, на котором будут совершать прогулку Кастро и Перес. Птичка Калибри не спустится с неба на катер. Обо всем этом Эктор Эрера в подробностях доложил Богданову и его бойцам. «Ну что же», — сказал Богданов, — «кажется, все сделано так, как нужно. Все учтено и предусмотрено». Знать бы еще, что они задумали, совсем было бы хорошо. — Вы считаете, что они предпримут еще одну попытку покушения? — спросил Эктора Рера. Понятно было, кого Богданов и Эктора Рера подразумевали под словом «они», поэтому не было никакой нужды называть этих людей как-то еще. Они и есть они, и этим все сказано. — А вы разве так не считаете? — спросил в свою очередь Богданов. — Считаю, — вздохнул Рера. — Больше того, я в этом почти уверен. — Вот и мы тоже, — сказал Богданов. — Не отстанут они от товарища Кастро до тех пор, пока он не улетит обратно на Кубу. А то, может, и по пути домой попытаются сделать какую-нибудь пакость, так сказать, вдогонку. — И очень даже запросто, — согласился Дубко. — С них, я так думаю, тоже спросят, почему фиделька Кастро жив. Так что они будут очень стараться. А вот что именно они задумали, того мы и вправду не знаем. И это очень плохо». «А может, нам потолковать с нашим пленным?» — предложил Малой. «Глядишь, что-нибудь и скажет, если, конечно, найти к нему правильный подход». Остальные спецназовцы с сомнением покачали головами. Судя по всему, они уже рассматривали такую мысль, но отвергли ее. «Ничего им не скажет пабла Альварес или кем он был на самом деле». И не расскажет потому, что нет у спецназовцев прямых доказательств причастности этого самого Альвареса к попыткам покушения на Фиделя Кастро. Нет того решающего штриха к картине, о котором говорил накануне Богданов. «Кстати, насчет пленного», — сказал Эктор Эрера. «Скоро его должны хватиться. Быть того не может, чтобы не хватились. Все-таки он заметная фигура, и когда хватятся, то начнут искать. Поднимется тревога. Тревога — самое нежелательное что может быть в такой ситуации. — Это да, — согласился Дубко. — Начнется кутерьма, а в кутерьме так легко что-нибудь взорвать или в кого-нибудь выстрелить, и попробую следить, кто это выстрелил. Знаем, проходили мы такой урок. — К тому же еще и этот убитый, — добавил Соловей. — Его ведь, я так думаю, тоже хватится. — И его тоже, — согласился Эктор Рера. «Ну и что будем делать?» — спросил Богданов. «Я поговорю с главой Венесуэльской службы безопасности», — сказал Эктор и добавил. «Конечно, если вы не возражаете». «И о чем же поговорите?» — спросил Богданов. «Введу его в курс дела. Вдвоем мы что-нибудь придумаем. Я его знаю. Он человек толковый и преданный своему президенту». «Что ж», — пожал плечами Богданов. «Наверное, можно и так». Эктор Эрера ушел, а спецназовцы стали решать, как им быть завтра во время морской прогулки двух высокопоставленных лиц. «Не нравится мне это веселое путешествие», — сказал Малой, — «особенно после отравленной ампулы и пластмассовой бомбы. Хорошо было бы отговорить товарища Кастро от таких сомнительных мационов». «Может, попробуешь?» — усмехнулся Богданов. «Товарищ кастра человек своенравный. Что он задумал, то и сделает». К тому же это не просто эмоционы, это политические эмоционы, показательные. Улавливаешь разницу?» «Улавливаю. Не такой уж я дурак», — вздохнул малой. «Этот самый эмоцион можно считать кукишем всем врагам. Будет, значит, товарищ Кастро стоять на капитанском мостике и показывать кукиш во все стороны, потому как врагов у него много хоть на севере, хоть на юге, хоть на востоке, хоть на западе». Бойцы дружно рассмеялись. Уж слишком забавным показалась им нарисованная малым картинка. Стоит, значит, товарищ Кастро на капитанском мостике и... А враги видят эту картину и бесятся от бессильной злобы. Не удержался от смеха даже Богданов. «Ладно», — отсмеявшись, сказал он, — «давайте-ка настраиваться на созидательный лад. У кого будут предложения?» «А какие тут вообще могут быть предложения, кроме одного?» — пожал плечами Дубко. Завтра нам нужно быть как можно ближе к товарищу Кастро, в идеале на том же самом катере, что и он, а там, как обычно, по обстоятельствам. На том и порешили. Тем более, что никаких других предложений не последовало, да и откуда им было взяться другим предложением. Тут все ясно как дважды два. Вряд ли Фидель Кастро откажется от завтрашней показательной прогулки. А если так, то все, что остается спецназовцам, как можно лучше приспособиться к обстоятельствам. Как можно профессиональнее, точнее говоря. Вернулся Эктор Эрера. «Ну что?» — спросил у него Богданов. «Все в порядке. Пабло Альварес и боец, которого он убил, находится в секретной командировке. И если так, то никто их не хватится и искать не станет. Командировка ведь секретная». «Вот и ладно», — сказал Богданов. «До поры до времени одним камнем на душе меньше. А там будет видно. Мы тут вот что подумали». «Во время завтрашней прогулки нам нужно быть как можно ближе к Кастро. В идеале на том же самом катере, всем девятерым. Можно это устроить?» «Я думаю, что можно», — ответил Эктор Рера. «Это в моей власти». «Вот и замечательно», — слегка улыбнулся Богданов. «Теперь вот что еще. Завтрашний день пока не наступил, и это хорошо, потому что мы бы хотели осмотреть тот катер, на котором завтра будет кататься товарищ Кастро». «Его уже осматривали наши люди», — заметил Эктор Эрера. «Помнится, ваши люди осматривали и зал для переговоров, и конференц-зал с намеком произнес Богданов». «Да, я понимаю». «Вам не следует обижаться», — посмотрел на Эктора Богданов. «Мы ничуть не сомневаемся в ваших людях. Просто есть такое понятие «свежий глаз». Кажется, я вам об этом уже говорил». «Да, я помню», — кивнул Эктор Эрера, помолчал и добавил. «Одно дело делаем». «Вот именно», — согласился Богданов. «А славой как-нибудь сочтемся, тем более какая уж там слава. Мы с вами бойцы невидимого фронта, слава — это не для нас. А нас никто и знать-то не должен». Как ни старались спецназовцы, но ничего опасного они на катере не обнаружили. Ни ядов, ни взрывчатки, ни какой-то другой смертоносной опасности. «Что ж, нет так нет», — подвел итог Дубко. И это хорошо, что нет. По крайней мере, мы теперь догадываемся, откуда товарищу Кастро в случае чего будет грозить опасность. Да, теперь бойцы не то, что догадывались, а можно сказать, наверняка знали, откуда ждать опасности. Если ее нет на самом катере, значит, ее следует ожидать извне. А это хорошо, когда ты знаешь, откуда ожидать вражеского нападения. А уж сверху оно случится или снизу, или с какой-нибудь стороны света – вопрос второстепенный. Впрочем, хотя этот вопрос и был второстепенным, его, тем не менее, необходимо было основательно прояснить, чем спецназовцы занялись после того, как закончили проверку на катере. «Оно, конечно», — сказал Дубко, — «до сих пор мы ни с венесуэльской, ни с кубинской мафией дело не имели. Однако это меня ничуть не смущает. Зато мы имели дело с разными другими боевиками, которые, как ни крути, та же мафия. Помните в Африке? А в Афганистане?» И все они действовали против нас по одной и той же схеме. Думаю, и завтра будет то же самое. Насколько я понимаю, это была преамбула, улыбнулся Соловей, за которой последует содержательная часть. Последует, куда она денется, улыбнулся в ответ Дубко. А содержательная часть значит такова. Думаю, нам не следует ждать нападения ни с воздуха, ни из-под воды. Это совсем не мафиозный стиль. Тут, понимаешь ли, без спецназовских навыков не обойтись. Мафиозный стиль — это нападение в лоб, и такие, можно сказать, абордаж, чисто по-пиратски. Ведь, по сути, мафиозные боевики — это те же пираты. но ну, а с пиратами мы дело уже имели и успешно их побеждали. «Может, ты прав», — задумчиво проговорил Богданов. «Тем более, что наш друг Эктор Рера уверял нас, что и морские глубины, и небо просматриваются и прослушиваются». Значит, остается вода. а бордаж Тут, конечно, все так же должно быть под контролем, но другого выхода у наших славных пиратов, похоже, нет. Да и подобраться к цели по морю удобнее, чем всякими прочими путями, сказал малой. В крайнем случае можно прикинуться безвинным корабликом, который заблудился в здешних водах. Я вырос на море, поэтому знаю, о чем говорю. Помню, в пору моей бурной юности мы таким способом пересекли государственную границу. И не хотели, а пересекли. И долго на нас никто не обращал внимания, хотя пограничники и просматривали морскую гладь. А когда нас все же поймали, то мы так и пояснили. Заблудились, мол. И ничего нам за это не было, никаких строгостей. Пожурили и отпустили. Вот так и здесь заблудившийся кораблик. — Что ж, будем ждать завтрашнего дня, — подвел итог Богданов. — Ну а куда нам деваться? — ответил за всех Тирко.